Однообразная картина, трех верст, что мы прошли вчера. В грязи ревущие машины, рыдающие трактора, Воронок черной болячки, грязь и вода, Смерть и вода, оборванные провода, И кони в мертвых позах скачки. На минном поле в перемешку тела, То вверх, то вниз лицом, Как будто смерть варвара и эшку Играла с каждым мертвецом, А те, что по дороге самой, Вдруг так похожи на детей, Что, не повеяв смерть, Упрямо все хочется спросить, Ты чей, как будто их тут не убили, А ехали из дома в дом И уронили, и забыли, С дороги подобрать потом Константин Симонов Разные дни войны с 1941 по 1945. Отрывки одной жизни Читает Алексей Симонов 43 год, отрывок шестой. Из поездки на Курскую дугу я привез материал для четырех корреспонденций. Главная из них, связанная с пребыванием 75-й гвардейской дивизии, в «Красной звезде» не появилась. Материала было так много, что корреспонденция все растягивалась, и когда я, наконец, дописал ее, составило чуть не 8 подвалов. События тем временем стремительно развивались, и в разгар нашего контрнаступления печатать подвал за подвалом о первых днях боев в редакции не захотели и были по-своему правы. Я напечатал эту вещь позже в журнале, придав ей характер полуочерка полурассказа и заменив подлинные фамилии вымышленными. Другие три корреспонденции, сразу же написанные, были сразу же и напечатаны в «Красной звезде». Две из них были о танкистах, дравшихся под панырями, а третья, «Немец с Свердинанда», родилась из моего разговора с одним из взятых в плен немецких танкистов. Сейчас, когда я перечел записи, сделанные на Курской дуге, В моих фронтовых блокнотах я обратил внимание на то, как много наших солдат, с которыми я тогда разговаривал, оказались совсем молодыми 19-летними. Немецкому танкисту, с которым я разговаривал там, на Курской дуге, тоже, как и им, было 19. Адольф Мейер, деревня Эйструб, Ганновер, 19 лет исполнилось в апреле, призван в октябре 1942 -го года. 28 июня 43 -го года прибыл в Россию из Франции, из Руана. В его роте 70 человек такого же возраста, как он, 30% состава. А 70 – старые солдаты, почти все после госпиталей. Он – водитель самоходной пушки «Фердинанд», передняя броня 200 мм, боковая – 80 мм, новейший тип самоходной пушки. Вышла из строя после двух попаданий в гусеницу. У них броню не пробило, но он видел, как ее пробивают у других. Перед боями им говорили, что их броня непробиваема и что потерь быть не может. Значит, вам лгали? Значит, лгали. До войны он учился на слесаря, но хотел стать моряком. Отец – ремесленник, корзинщик, младшие братья в школе. Надеюсь, что ваши братья уже не попадут на войну. Я тоже, когда учился в школе, не думал, что попаду, а попал». Я хотел, чтобы война кончилась раньше, чем призовут мой возраст. Отец и дядя рассказывали мне о прошлой войне, и я не стремился попасть на эту. Ну, а раньше, когда вы взяли Париж, тогда мы все боялись не поспеть на войну. В школе состоял в организации гитлеровской молодежи. Изучали карту, компас, ориентацию на местности, стрельбу из мелкокалиберной винтовки. До фронта о России не имел никакого представления. До отступления под Москву я верил в победу, потом сомневался, но здесь, увидав, какая у нас техника, я вновь подумал, что все пойдет хорошо. И когда нам в первый раз подбили гусеницу, еще верил, что все будет хорошо. А когда вы узнали о Паулюсе, что вы подумали? Подумал, что значит шестая армия уничтожена, а ведь вам говорили, что вы непобедимы. И вдруг Паулюс? Всякое бывает. А потом нам сказали, что в этом виноваты итальянцы, которые бежали А в вашем поражении в Тунисе тоже виноваты итальянцы? Да, они сами должны были защищать Тунис Вы знаете, на сколько километров вы отступили этой зимой? На 200 километров Нет, от Сталинграда на 600 Я думал, что на 200 У нас раньше рисовали в газетах карты, а теперь перестали Как вы думаете, почему? Ну, перестали, потому что отступали В марте он был в отпуске и видел родных. Мать и отец мечтали только о том, чтобы я попал на войну ненадолго. Видели вы на работе в Германии русских? Да, видел. Они спят в лагере, только приходят работать к крестьянам. Его больше всего беспокоят бомбежки Германии. Он боится, что его родители не выдержат этих налетов. Россия нужна и эсэсовцам, рассчитывающим получить здесь землю и стать крестьянами». А у меня нет охоты умереть за то, что эсэсовцы получат здесь земли. Из моей деревни уже 40 убитых и больше 100 раненых. И напоследок еще одна запись из того же привезенного с Курской дуги блокнота, сделанного у наших танкистов под панырями. Николай Васильевич Петрушин, командир бригады, 39 лет, со Смоленщины. Начал войну 4 июля 41 года за Владимиром Волынским. 25 июня на станции Сарны у жены оторвала руку и ногу. Сын 5 лет, потерян. Мать в оккупации у немцев в Ярцеве. Брат, директор семилетки, лейтенант. Был ранен. Полтора года нет сведений. Жена брата повешена. Не буду комментировать. Просто через 30 лет, вспоминая о войне, захотелось столкнуть еще раз Эти привезенные с Курской и дуги записи, как они столкнулись тогда в блокноте. И, конечно, не только в блокноте, а и в моем тогдашнем сознании. Между двумя поездками на фронт, к которым относятся мои предыдущие записи, в «Красной звезде» неожиданно, во всяком случае для нас, военных корреспондентов, сменился редактор. «Я был в тот день в Москве, и хотя прошло много лет, хорошо помню, как я узнал об этом». Я сидел и дописывал последние главы дней и ночей», когда вдруг поздним утром мне позвонил Артенберг и сказал, чтобы я сейчас же приехал к нему в редакцию. Я приехал и увидел, что он как-то странно не занят никаким делом. «Вызвал тебя проститься», — сказал он. «Уезжаю на фронт. Сегодня сдам дела новому редактору и уеду». «Что случилось?» — спросил я. Ничего особенного, сказал Артенберг, и объяснил, что его вызвал к себе Щербаков, и, напомнив ему, как он несколько раз во время предыдущих столкновений заявлял, что в любую минуту готов уехать на любую должность в действующую армию, сказал, что его желание теперь может быть удовлетворено. Редактором «Красной звезды» назначил генерал Толенский, а он, Артенберг, сможет отправиться в действующую армию. После этого Щербаков спросил его, на какую должность он хотел бы оказаться назначенным. Артенберг назвал должность замполита дивизии. Щербаков возразил, что на эту должность генералов не назначают. Артенберг не без юмора ответил что-то вроде того, что не его вина, если он, работая в «Красной звезде», успел стать генералом. Дело кончилось тем, что Артенберг был послан на фронт начальником политотдела армии. Он рассказывал мне все это довольно веселым тоном, я, конечно, понимал, что ему было до зарезу жаль расставаться с красной звездой, но понимал и другое, он не из тех, кто бросается словами. В свое время он говорил про готовность ехать в действующую армию, подчеркивая этим, что за кресло редактора красной звезды не держится, и теперь скорбеть о случившемся считал ниже своего достоинства. Я было заговорил, как же так, газета без него, а он без газеты, но он сразу же присек. Речь не обо мне. Я уже не здесь, не в газете, а о тебе. Теперь тебе будет, наверное, легче, чем при мне. Того, что требовал я, могут и не потребовать. Но я бы не хотел, чтобы ты испортился и стал работать хуже. Он сказал это с той дружеской резкостью, на которую не обижаются, и, подойдя к письменному столу, открыл один, потом другой ящик и захлопнул их. Только тут я заметил, что кроме нескольких, одна на другой папок посреди стола, Ни на столе, ни на редакторской конторке уже ничего не было, хоть шаром покати. Мы обнялись и простились, чтобы увидеться в следующий раз только весной 44 -го года. Вернувшись еще из одной поездки на Центральный фронт, я, наконец, дописал повесть. Сначала ее заглавие было 60 дней, но теперь, поставив точку, я назвал ее «Дни и ночи». Так же, как почти год назад по совету Артенберга назвал одну из своих сталинградских корреспонденций. Конечно, я осознавал, что дописать до точки еще не значит кончить. А все же точка на первом черновике, как гора с плеч, особенно в первые дни. Именно в эти первые дни, только что дописав повесть, я поехал на Брянский фронт в третью армию генерала Горбатова. Обычно я ездил на фронт вдвоем с фотокорреспондентом. Как правило, корреспондентам «Красной звезды» было положено ездить только в те части, которые находились в обороне или в наступлении. Но так или иначе в данный момент воевали. Исключение из этого правила поездки в переформировавшиеся, отдыхавшие или занимавшиеся боевой подготовкой части, конечно, бывали, но редко. Не было в заводе и того, чтобы кто-то приглашал корреспондента приехать туда или сюда. Редакция сама выбирала, куда его послать. Иногда с учетом, а чаще без учета собственных желаний. На этот раз все было наоборот. Новый редактор «Красной звезды» Николай Александрович Толенский, уже знавший, что я дописал свою повесть, которую предполагалось печатать в газете с продолжениями, пригласил меня и спросил, не хочу ли я съездить недели на две на Брянский фронт, сосредоточившуюся после освобождения Орла во втором эшелоне фронта армию Горбатова. Поездка эта предпринимается по предложению отдела армии, цель ее ⁇ собрать воспоминания участников битвы за орел, в бригаде, которая поедет, будут писатели старшего поколения, а повезет их в армию. Присланный сюда за ними с двумя машинами, легковой и автобусом, работник армейской газеты товарищ Тригуб. Так вот, не поеду ли от Красной Звезды и я? Через день или два мы выехали по дороге на орел и Карачев. В «Эмке» ехал старейший в писательской бригаде Александр Серафимович Серафимович, а в автобусе все остальные, в их числе Константин Федин, Всеволод Иванов и Борис Пастернак. Надо отдать должное за этой поездки Семену Трегубу, который до войны работал в литературном отделе комсомолки, потом «Правды», а на войне стал армейским журналистом, что литературная отдача даже превзошла первоначальные ожидания. В газетах и журналах появилось несколько очерков наших прозаиков старшего поколения о том, что они увидели, услышали и почувствовали, находясь в частях Третьей Армии, только что перед этим освободивший один из первых больших русских городов – Орел. А Борис Пастернак, вдобавок к очеркам, которые он тоже написал, привез из поездки несколько лучших своих стихотворений военной поры. В моих дневниках поездка эта не оставила следа. Не помню ее подробностей и жалею об этом. Не только потому, что она впервые свела меня с таким своеобычным, суровым и откровенным человеком, как генерал Горбатов, но и потому, что моими попутчиками были незаурядные люди, относившиеся к этой первой для большинства из них поездке в действующую армию с большим душевным подъемом и внутренним волнением. Но я, к сожалению, не оказался тогда приглядчивым, чувствуя себя не совсем в своей тарелке, среди хорошо знавших друг друга и духовно близких друг другу людей совсем иного поколения. Была и другая причина. Как это не глупо звучит сейчас, тогда, по молодости лет, я чуть-чуть снисходительно относился к уже пожилым людям, для которых в армии было вновь многое из того, что мне было привычно». Мне казалось, что я в этой поездке не пределе, и мне лучше бы поехать вместо нее в другую, обычную для меня командировку, одному или вдвоем с корреспондентом. Очередная редакционная командировка на этот раз была не на фронт, а на судебный процесс, начинавшийся в Харькове над тремя немцами и одним русским, занимавшимся умерщвлением людей при помощи специально оборудованной автомашины. По-немецки она называлась Фергазунгсваген или покороче, обиходней «Газваген», «Газовый вагон». А русское ее название «Душегубка» мы привезли уже с Харьковского процесса. Когда в январе 43 -го года на Северном Кавказе я впервые услышал о какой-то немецкой машине смерти, это страшное в своей народной меткости название «Душегубка» еще не доходило до моих ушей. Процесс предстоял над мелкими сошками гитлеровской машины уничтожения. Главный обвиняемый офицер военной контрразведки германской армии был всего-навсего капитаном, остальные двое немцев еще в меньших чинах, и русский тоже был не бургомистром и не начальником полиции, а всего-навсего шофером душегубки. Однако процесс этот был первый за войну. За этими мелкими сошками стояла созданная для массовых убийств государственная машина смерти, масштабов действия которой мы тогда еще не знали. На процесс, чтобы писать о нем, поехали такие известные всей стране люди, как Илья Иринбург и Алексей Толстой, одновременно являвшийся заместителем председателя Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию фашистских злодеяний. Поехало на и большинство сидевших в Москве иностранных корреспондентов. К нестерпимо медленно по нынешним нашим понятиям ползшему до Харькова поезду был прицеплен мягкий пассажирский вагон для всех, кто ехал на процесс. Сразу же за Тулой пошла земля, где побывали немцы, и так тянулась до самого Харькова. Сожженные города, разбитые в дребезги станции, взорванные водокачки, остовы сброшенных с путей горелых вагонов, вывихнутые столбы... «Перекрученные взрывами рельсы, трубы взорванных заводов, трубы сгоревших домов». «Всего этого я повидал предостаточно и раньше, но сейчас все это шло подряд, без перерыва, все время, пока мы ехали пока подолгу стояли на станциях и полустанках». Было такое чувство, словно на долгом пути до Харькова все это вышло по обе стороны дороги на бесконечный мрачный парад необозримого горя и разорения. Я ехал мимо всего этого, а где-то на дне души отстаивалась тяжелая злоба на немцев. Отстаивалась, как тогда казалось, навеки, до смертного часа. Потом уже в Харькове Толстой в первое же утро, когда мы очутились вместе в гостинице, вспомнив эту дорогу, сказал, что чувствует себя после нее прогнанным сквозь строй, битым не до крови, а до мяса и костей, и мрачно грубо выругался. И я понял, что не только я, а и другие ехали, испытывая то же самое, что я. С харьковского процесса я отправил несколько корреспонденций в «Красную звезду». Было такое чувство, что мы ухватились за самый кончик чего-то безмерно страшного, остававшегося где-то там, за захлопнутой еще для нас дверью. Тянем за этот кончик, но больше пока вытащить не можем» уже после этого в мою память вошло и то, что я увидел своими глазами майданы и освеньцым, и то, о чем слышал и читал, там о Нюрнбергского процесса, десятки книг, тысячи и тысячи метров пленки, снятой операторами почти во всех местах главных массовых убийств в России, на Украине, в Беларуси, в Прибалтике, в Польше, печи, рвы, черепа, кости, панихиды эксгумации, но тогда в Харькове был только этот. Куцый кончик всего раскрытого потом. Не Гитлер и не Гиммлер и не Кельтанд-Бруннер, а какой-то капитан Вильгельм Лангхельд, у которого на совести были не миллионы, а всего несколько тысяч жизней. И какой-то унтерштурмфюрер СС Ганс Риц, который не помнил в точности, сколько по его приказу убили людей в Таганроге. Не то 200, не то 300. Старался добросовестно отвечать на все вопросы, и все таки не помнил, 200 или 300 и шутка кого-то еще не пойманного, сказанная одному из пойманных над трупами во враге. Вот лежат пассажиры вчерашней газовой камеры. Когда кончился процесс, и всех четырех осужденных приговорили к повешению, мы с Алексеем Николаевичем Толстым пошли на площадь, где происходила публичная казнь. Колебаний идти или не идти не было. Ходили каждый день на процесс, слышали и видели все, что там говорилось и делалось, пошли в этот день, чтобы увидеть все до конца. Старший из немцев, капитан, там на процессе безутайки, однажды решившись каким-то деревянным, неживым, но твердым голосом рубивший все до конца, и здесь твердо, деревянно, как уже неживой, шагнул навстречу смерти в открытый кузов въехавшего под виселицу грузовика, который должен был потом отъехать. Другим немцам было очень страшно Но они до последней секунды Силились сдержать себя в руках Шофер душегубки Буланов От ужаса падал на землю Вываливаясь из рук державших его людей И был повешен как бесформенный мешок С дерьмом Толпа на площади, пока шла казнь Сосредоточенно молчала Я ни тогда, ни потом Не раскаивался Что пришел туда, на площадь После всего, что я услышал на процессе Следовало увидеть и это По правде сказать Тогда мне даже казалось Что не пойти туда и не увидеть всего до конца Было бы какой-то душевной трусостью Говорю только о себе И о собственных чувствах Потому что такие вещи Каждый решает сам для себя Ни из какой Самой тяжелой фронтовой поездки Я еще не возвращался в Москву С таким камнем на душе Как тогда из Харькова И чего со мной никогда не бывало Несколько дней не мог взяться за работу, хотя мою повесть о Сталинграде за это время прочли в редакции «Красной звезды», и мне было сказано срочно готовить ее первые куски для набора. Не пишется проза, Не пишется, И словно далекие сны Все рифмы какие-то слышатся Оттуда, из нашей войны. Прожектор по памяти шающий, Как будто мне хочет помочь, Рифмует товарищ с в Всю эту бессонную ночь.